В различных частях Греции общественные системы были весьма различны. В Спарте небольшой слой аристократии существовал за счет порабощенных элотов другой расы. В беднейших земледельческих районах ее население составляли главным образом крестьяне, возделывающие свою землю с помощью своих семей. Но там, где процветали торговля и промышленность, Свободные граждане обогащались путем эксплуатации рабов – мужчин в рудниках, женщин в текстильном производстве. В Ионии рабами были люди из окружающих варварских племен. Рабов, как правило, вначале приобретали на войне. С увеличением богатства усугублялась изоляция знатных женщин, которые позднее стали уже принимать весьма малое участие в различных странах жизни греческой цивилизации. Исключением была Спарта. Развитие шло весьма единообразно. Сперва от монархии к аристократии, затем к чередованию тирании и демократии. Цари не имели абсолютной власти, как в Египте и в Вавилонии, Они правили с участием Совета Старейшин и не могли безнаказанно нарушать обычаи. Тирания не означала непременно плохого управления, но лишь правление человека, чье притязание на власть не основывалось на принципе наследования. Демократия означала правление всех граждан, в число которых не входили женщины и рабы. Первые тираны, напоминающие Медичи, приобрели власть благодаря тому, что были богатейшими представителями соответствующих плутократий. Часто источники их богатства состояли во владении золотыми и серебряными рудниками, сделавшимися более доходными благодаря новому институту монетной системы, пришедшему из смежного с ионией Лидийского царства. По-видимому, чеканка монеты была изобретена незадолго до VII века до нашей эры.